Конструктор выбрался потихоньку из подземелья, ушёл за город и стал при свете звёзд собирать в горах планеты, нужные ему атомы. «Вот у меня есть уже 60 миллионов необиевых», — подсчитал он за час до рассвета. «Миллиард и семь штук циркониевых, вот 116 гафниевых. Но где же мне взять технеций, если ни одного его атома нет на этой планете?» Он поглядел на небо, а тут как раз заря занялась, предвещая восход солнца. И улыбнулся конструктор, вспомнив, что атомы технеции есть на солнце. Хитрый бесколяр укрыл ключ к своей сокровищнице в солнечной звезде. Достал к из своей шкатулки невидимую искру, а была она из самого жёсткого излучения, и выпустил её с открытой ладони навстречу восходившему солнцу. Искра прошипела и пропала. Не прошло и 15 минут, как затрепетал воздух, потому что атомы технеции, пришедшие с солнца, несли в себе нестерпимый солнечный жар. Конструктор поймал их, будто жужжащих пчел, закрыл вместе с остальными в шкатулку и направился ко дворцу, так как время было уже на исходе. Туман все еще слался по земле, и стража не заметила, как он вбежал в подземелье и вдунул в замок газовый ключ. Креация услышал, как защелкали поочередно язычки замков, но сама дверь не шелохнулась. «А не ошиблась ли ты, Искорка? Это же мне головы может стоить», — сказал Креаций и сердито ударил кулаком по двери. И тут последний атом технеция, который еще не совсем остыл и из-за этого чуть не сбился с пути, наконец повернул упрямый язычок. Дверь сокровищницы, а была она двухметровой толщины, Тихо открылось. Креаций вбежал в первую комнату, зеленую, словно зеленый океан, так как стены ее были изумрудные. Прошел другую, небесно-голубую от сапфиров, и третью, бриллиантовую, где глаза кололо радужными шипами, и, наконец, очутился в зале, белом, как снег. Здесь он увидел алмазное яйцо, но сила излучения тут же помутила его рассудок. Опустился он на колено и, съежившись, замер на пороге, лишь теперь догадавшись о королевской ловушке. Бросил креации россыпью серые и черные искры, а те превратились в пушистую стену и окружили его. Так он подошел к бриллиантовому яйцу, схватил его и выбрался из подземелья, окруженный мохнатой тучей искр. Большие городские часы как раз начали бить двенадцать, и Бескаляр уже руки потирал при мысли о том, как он будет волочить магнитами посмеявшегося над ним креацию. Но вдруг послышались гулкие шаги, и во дворец ворвался ослепительный свет. Это креаций вошел в тронный зал и бросил на пол радиовый шар. Покатился шар к подножию трона, и на его пути тускнел блеск драгоценностей, и сверкающие стены меркли от излучения. Задрожал король, вскочил, спрятался за спинкой своего кресла. Сорок сильнейших электрыцарей, прикрываясь свинцовыми щитами, на четвереньках стали медленно подбираться к шару, обжигающему все вокруг, и, подталкивая копьями, потихоньку выкатили его из тронного зала. Пришлось королю-бискаляру признать, что креация выполнил задание. Но гнев, наполнивший сердце короля, уже не имел предела. «Посмотрим, справишься ли ты со вторым заданием», — сказал король и приказал взять креация на борт космолета и отправить на Луну. А был это шар пустынный, подобный голому черепу, ощерившемуся дикими скалами. Капитан космолёта высадил конструктора на скалы и сказал, «Выберись отсюда, если сможешь, и завтра в полдень и к королю. А не выберешься, ты погиб». Если бы даже никто и не прилетел за креацием, чтобы предать его казни, то всё равно недолго смог бы он жить в столь ужасной пустыне. Оставшись один, Креаций пошёл исследовать безжизненное лунное пространство. Вспомнил он о своих верных искорках, а их нету. Верно, когда он спал, обыскали его королевские стражники и украли драгоценную шкатулку. «Хм, плохо дело», — сказал конструктор. «Впрочем, не так уж и плохо. Вот если бы у меня разум украли, тогда бы я наверняка проиграл». А был на этой луне океан, только весь ледяной, застывший. Конструктор стал заострённым кремнём вырубать изо льда глыбы и складывать из них остроконечную башню. Потом он вытесал из ледяной глыбы линзу, поймал ею солнечные лучи и направил пучок их на поверхность застывшего океана. А когда лёд стал таять и появилась вода, Креаций принялся черпать её и лить на стены ледяной башни. Вода, стекая, замерзала и спаивала глыбы, застывая на них сверкающей гладкой оболочкой. И вот уже конструктор стоит перед хрустальной ракетой, возведённой из белого льда. «Корабль у меня есть», — сказал он. «Теперь дело за энергией». Он обыскал всю Луну, но не нашел на ней ни урана, ни других мощных элементов. «Ничего не поделаешь. Придется употребить свой мозг». И конструктор вскрыл свою собственную голову. «Мозг-то у него состоял не из материи, а из антиматерии». И существование его обеспечивало только тонкий слой магнитного поля между стенками черепа и хрустальными мыслящими полушариями. Креаций вырезал в ледяной стене отверстие, вошел в ракету, залил отверстие водой, заморозил его, сел на ледяное дно ракеты и, достав из головы зернышко, крохотное как песчинка, бросил его вниз, на лед. Страшный блеск залил его ледяную тюрьму. Ракета затряслась. Через пробитое в днище отверстие вырвалось пламя. И ракета понеслась. Только ненадолго хватило ей первого толчка. Пришлось креацию второй распарыться у себя в голове. А потом и третий, и четвертый. Но уже с опаской. Так как почувствовал он, что мозг у него уменьшается и потому слабеет. Но ракета уже вошла в атмосферу планеты и стала падать. Трение о воздух разогревало и растапливало ее. Ракет становился все меньше и меньше, пока, наконец, не осталась от неё маленькая закопчённая сосулька. Впрочем, в ту же самую минуту Креаций коснулся земли, заделал отверстие в своей черепной коробке и поспешил во дворец. Было самое время. Часы как раз собирались бить двенадцать.